Часть пятая. Из кустов донесся голос. Хотя я стер признаки своего присутствия, я был обнаружен так легко, как и ожидалось от того, кого когда-то называли гением Роланда. Хм. Это был голос, который Райнер слышал ранее. Ты подчинённый Милк. Из заросли травы появился человек. У него было спокойное лицо, которое Райнер сразу узнал, высокий и стройный, повыше, чем Райнер хотя на вид ему было около 24 или 25 лет, у него были белые волосы, будто лишенные всей пигментации. И он носил военную форму Роланда. Мужчина улыбнулся. «Люк, Люк Стоккарт, член отряда преследователей-нарушителей запрета. Хотя я подчиненный капитана Милк». На лице Райнера появилась улыбка, он перебил Люка. «Ты находишься в прямом подчинении у Сиона». От которого ты получил приказ убить Альфа Стигма монстра Райнера Люта. Люк произнес с сожалением: Ты так много знаешь. Непроизвольное выражение лица Райнера изменилось, так как он понял, что именно значил ответ Люка. Как он и предполагал, это было правдой письмо, которое было доставлено в гостиницу Райнера, вот что там было написано: во-первых, исследуйте, и соберите реликвии героев, которые оставил Райнера Лют носитель Альфа Стигмы. Во-вторых, поддерживайте надзор над носителем альфа-стигмы Райнером Лютом. В-третьих, если носитель альфа-стигмы Райнера Лют потеряет контроль за пределами страны или попытается предать Роланд, убей без колебаний. Это правда, что Сион отдал Люку эти приказы. Вместо того, чтобы быть каким-то хитроумным трюком кого-то из окружения Сиона, это оказалось правдой. А Люк заговорил. «Ранит?» Но Райнер пожал плечами и ответил. «Не совсем. Это естественно. Все он не мог поступить иначе, знаешь ли». Олег грустно улыбнулся. «Да, он не мог поступить иначе. Если ты это понимаешь, тогда, пожалуйста, умри. А если я скажу, что я не хочу, это было бы хлопотно. Я бы немного огорчился этому факту». И он переместил взгляд от Райнера к домику. «Глаза бога, не так ли? Здесь их довольно много. Так много собралось в одном месте... «Обстоятельства». Начал он, но потом остановился. «А, так вот как дела обстоят сейчас». В ответ Райнер посмотрел на Люка. «То, что сейчас сказал Люк, глаза бога. Если бы это были глаза бога, только что...» «Ублюдок, сколько времени ты уже шпионишь за происходящим здесь?» а Люк с легкостью ответил. «Уже некоторое время, я полагаю». Кажется, прошло уже больше 30 часов с тех пор, как вы пересекли национальную границу Роланда и вошли в Нельфу. Тогда я догнал вас и начал следовать за вами. Тело Райнера напряглось. На данный момент прошло уже 5 дней ночей, с тех пор, как он пересек границу с Тиером. Если все так, то это означало, что Люк наблюдал за Райнером и остальными уже более 3 дней. Однако Райнер не ощутил его присутствия. Несмотря на то, что Люк наблюдал и следил за ними более трех дней, Он её вообще не заметил. Райнер пристально посмотрел на Люка. «Ублюдок, ты все это время скрывал свою реальную силу, верно?» На что Люк лишь пожал плечами. «Боже, что за невезуха!» Райнер раздраженно щелкнул языком, прежде чем принять стойку. Собрав всю свою силу, он был готов сражаться. Однако Люк на удивление не выглядел особенно стороже и... «Независимо от того, что ты сделаешь...» Ты не сможешь выстоять против меня. В отличие от обычного тебе, сейчас ты кажешься довольно уверенным, а? Ты говоришь, что сильнее меня в чем то Даже не близко. Я во всех смыслах слабее. Знаешь ли ты, Райнер Сан, против знаменитого гения мага Роланда, я не ровня. Ни в магии, ни в физической подготовке. Я вообще не сравнюсь с тобой. Легко ответил Люк. Райнер презрительно рассмеялся. Разве ты не один из способов сражения? Усыпить мою бдительность. Это не понадобится. Даже если бы я этого не сделал, это все равно будет моей победой. Невозможно. Люк улыбнулся ему, как будто он был полным идиотом и... Ах, молодежь. Хотя итог этого боя уже предрешен. Ну, довольно. Приступим. А Райнер увидел в кустах перед люком, там искусно замаскированные были расставлены магические ловушки некоторое время тому назад. Магические ловушки, более того, довольно высокого уровня. Если бы это был обычный бой, Райнер мог бы заметить, но люк сказал слишком много. Итог этого боя уже предрешен. Другими словами, он уже собрал все для борьбы с Райнером. И как и ожидалось, это были магические ловушки, по лицу Райнера пробежала улыбка: Ты пожалеешь о своей самоуверенности! Он побежал, и одним прыжком он перепрыгнул через магические ловушки перед люком. «Ау, ты уже заметил их? Черт возьми!» Люк нахмурился. Он отступил назад, будто собираясь бежать. Однако Райнер не остановился. Когда Люк отступил в два раза быстрее, затем... «Вот так вот! Эй, убей его!» Говоря это, Люк улыбнулся. В этот момент кто-то поймал Райнера за ногу. «Что? Не говори мне, что у тебя с собой союзники!» Он инстинктивно воскликнул, прежде чем взглянуть в том направлении, но с этим все было кончено. На земле не было ничего, кроме довольно классической ловушки. На шаг впереди ловушек, которые увидел Райнер. То, что схватило ногу Райнера, было простой ловушкой. Райнер споткнулся. Из-за слов Люка он неправильно понял и подумал, что есть новый враг. Результатом был мат. Люк выхватил нож и прижал к шее Райнера. Он не мог произнести ни слова. Он был слишком искусен. «Чрезмерная уверенность? Ты пожалеешь о своей самоуверенности? Идиот тут я!» Все его движения и все его слова до самого конца были подготовкой к этому моменту. В конце концов, самоуверенная болтливость Люка и Райнер, увидевший дальние магические ловушки, привели его в западню. «Мои шансы на победу!» Но тогда, будто читая мысли Райнера, Люк заговорил. Мои шансы на победу равны нулю. Это то, о чем ты думаешь. Попал в такую простую ловушку, спрятанную в траве, разница в истинной силе слишком велика. Это то, о чем ты думаешь. Однако это ошибка. Правда в том, что ты силен. Даже если кажется, что я могу быть подавляюще сильным, я только играю роль. Так что давай, если ты действительно являешься кем-то таким сильным, ты должен легко выбить у меня нож и убить меня, не так ли? Вот что он сказал. Слыша такие слова, он никак не мог заставить себя пошевелиться. Возможно, это было правдой, и он мог бы легко выбить нож. Нет, судя по движениям Люка до сих пор, просто глядя на его поведение, его способности не выглядели очень высокими. Если он захочет выбить нож, тогда, возможно, он сможет. И Люк так легко предположил это, но он не мог двигаться. Только что же была правдой, что было ложью. Но даже это было ловушкой. «Тогда давай закончим». Люк твердо повернул нож, но он не мог двигаться вообще. Из-за слов Люка его реакция тоже замедлилась. Концентрация его тела ослабела. Как будто нацелившись на этот промежуток в его концентрации, нож качнулся. Райнер выгнулся. Отчаянно выгнулся. Но не было времени. Смерть. Смерть приближалась. Уже ничего нельзя было сделать, и перед смертью Райнер увидел, как будто прорезав темноту, появился ангел. Длинные блестящие золотистые волосы, миндальные голубые глаза, необычная красота. Красивая, подумал он. До сих пор Райнер даже не думал, что он увидит такую красоту в своей жизни. Нет, любой, кто видел это, подумал бы так же. Но ангел не улыбнулся, совершенно пустым лицом он размахивал мечом, и этот меч... Э, почему он движется в мою сторону? Эй! Он чувствовал, что когда меч ударил, все потемнело в его глазах, и он рухнул на землю. Слишком много боли, чтобы немедленно встать. Ты пытаешься убить меня, Феррис? Закричал он. Феррис придавила Рейнер ногой и. Так ты здесь? почему ты я соскучился по этим твоим словечкам. Ты поймала меня в ловушку! Ах! А в этот момент Феррис наступила на голову Рейнера и. Так ты здесь! Я и серьезно убью тебя! А! Так ты здесь! Что, черт возьми, ты! А! Так ты здесь? А! Ну, держись! А! Так ты здесь! При этом Райнер уже говорил со слезами на глазах: Прости, ты сердишься, а? Ты определенно злишься? Хм, я извинюсь за все. Поэтому, пожалуйста, погоди немного! Я провожу тебя к данго. Эй! Хорошо? Не убивай меня! <связывая> Он вот-вот умрет. Вот что подумал Райнер». Феррис, наконец, казалась немного удовлетворённой и... «Итак, что именно происходит? Почему этот человек пытается тебя убить?» В ответ Люк уставился на Феррис. «Ты наконец догнала, Феррисан. Ты следовала за мной все это время?» «Что? Ублюдок, мой хво...» Теперь Крик раздался, но с другого места. А Райнер и Феррис одновременно обернулись к источнику шума. Это был домик.